Юлий Буркин, Сергей Лукьяненко Остров Русь Юлий Буркин Другу и любимой Юлии Студенниковой. Сергей Лукьяненко. Присоединяюсь. Юлий Буркин. Не понял. Народ свои песни шлифует в продолжении столетий и доводит до высшей степени искусства. Иосиф Сталин. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка... Впереди Владимир Высоцкий Предисловие Три дара отца Ивану Дураку Битва с поленьями Кража Иван Дурак лежал на загнетке и рассеянно перебирал руками теплые угли В избе было жарко, родители Ивана не экономили на дровах Березовые поленья весело потрескивали в печи Дверь со скрипом отворилась, и Иван-дурак встрепенулся. Но тут же, потеряв к вошедшему всякий интерес, снова опустил голову. Вошла не мать, статная хлебосольная баба, всегда готовая порадовать сына сахарным пряником. Вошел отец. Дородный мужчина лет 50, без малого косая сажень в плечах, бывший киевский богатырь, а ныне обедневший помещик Муромского уезда. «Исполать тебе, батько!» Приветствовал отца Иван, продолжая ковыряться в углях. Отец не ответил. Степенно усевшись на корточки перед сыном, оглядел его и сказал удивленно. «Сколько лет ты тебе, сынок?» Не заподозрив подвоха, Иван-дурак стал перебирать черные перепачканные золой пальцы. «Раз, тут я ходить начал, да два, заговорил». «Да три бык соседский меня буднул, десяток, тут-то я во первый раз печку с места сдвинул, дюжина детки дворовые меня приглядели, восемнадцать, батько!» «Восемнадцать!» «Поморщился отец. От цифры восемь сие число происходит. Ну да ладно, как ни клич, а большой ты стал у меня!» Иван-дурак часто закивал, усаживаясь возле печки на корточке. Отец редко проявлял такое внимание к непутевому сыну, и дурак был польщен. А отставной богатырь погладил Ивана-дурака по кудрям и проникновенно произнес. «Накину я службу на тебя, Иванушка. Заматерел ты, хватит тебе печь пролеживать, да пол просиживать. Поедешь к славному князю Владимиру, Русь от врагов беречь». Батько! пролепетал Иван. Да ведь. Силушкой Бог тебя не обидел! Продолжал тем временем отец. Весь в меня, не отпирайся, недаром также Иваном зовут. Чего головой крутишь? Силы нет? А кто вчера печь по избе двигал, местечко где не дует, выискивал. А потом еще мамке врал, мол, тут она всегда и стояла. Эх! Уличенный Иван дурак опустил голову и жалобно произнес. «Глупый я, батько! Не счесть толком, мне буквы растолковать! Ой, не надо! Некультурно поступайте, папа!» Иван-отец тем временем извлек из-за две потрепанные книжки. Одну большую с красными петухами на обложке и надписью «Азбуки Веди» другую поменьше, с заголовком «Как вести себя богатырю русскому» или «Моральные присказки, стихами составленные и с блин надерганные». «Думал, не заметил я», — укоризненно спросил бывший богатырь. «У отца родного книжки упер и врет еще». «Что в моральных присказках о вранье сказано?» «Не должен, богатырь, врать родному батьке, брату-богатырю да князю Владимиру!» Хмуро процитировал дурак. «А я те кто?» Коль не забыл. «Батько!» «Еще!» «Брат-богатырь!» «Еще!» Иван поднял голову, поморгал и тихо спросил. «Неужели князь Владимир?» «Дурак! Я тебе еще, батька-богатырь! то запамятовал, как моя хворости напорит?» «Не запамятовал батько. Нервно потирая ладони о суконные штаны, признался Иван Дурак. «То-то!» — поднял палец отец. Затем откашлялся, почесал затылок и сказал. «Сын мой, сегодня поедешь ко двору князя Владимира». Ни с кем не водись, кроме братьев богатырей до да Владимира Красносолнышко. Приключений не ищи. Дурака они и сами найдут. Научил я тебя булавой махать. Так послужи теперь земле русской. С собою могу дать тебе лишь три вещи: 15 рублей серебром, коня знатного. Да, совет богатырский. Совет такой: С размаху булава сильнее лупит. Иван-дурак покивал с благодарностью. «Напоследок прибавлю. Продолжал Иван-отец. При князе Владимире найди Микулу Селениновича. Когда-то мы с ним соседние пашни пахали. Только он пошел в Киев на службу государеву, а я в имение удалился». На минуту отставной богатырь задумался критическим взглядом, окидывая избу. Потом вздохнул и закончил. «Отдашь Микуле грамотку сию, да помочь попросишь. Так и так скажешь, хочу быть богатырем, как вы с папой». И после слов этих вручил Иван отец сыну булаву фамильную, нежно шлепнул по загривку и благословил. «Долго ехал Иван в Киевград». Не потому, что дороги были плохи, и не потому, что далек был путь от Мурома до столицы, а потому, что не хотелось дураку появляться перед Микулой Селениновичем, безвестным просителем. Куда лучше прийти, например, с отрубленной головой змея Горыныча за плечами, или на худой конец с соловьем-разбойником под мышкой. Потому Иван выбирал самые кривые дороги, заглядывал в каждый трактир и выспрашивал про местную нечисть. С нечистью на Руси было плохо. Богатырей в последнее время развелось столько, что поголовье Горыныча резко упало. Лишь однажды блеснул Ивану луч надежды. Назвавшийся Сусанином пожилой мужичок пообещал провести его к самому логову Лиха Одноглазого. Иван начистил до блеска отцовскую булаву, быстренько перелистал главу «Лиха не беда» из моральных присказок и отправился в путь. Мужичок долго водил его по болотам, потом махнул рукой и признался, что сам заблудился. Иван в сердцах отодрал мужика синовым прутом, после чего стал искать лихо сам. Но наткнулся лишь на покосившуюся деревянную избу с выбитыми окнами и выломанной дверью. На стене было выцарапано «Проверено, лих нет, богатырь Попович». Заночевав в избушке, Иван в самом тоскливом расположении духа отправился прямиком до Киева. Деревушки окрест дороги становились все больше. Выбор в трактирах все богаче. И даже деревенские мужички выглядели порой сытыми и довольными. Молодые девки лукаво подмигивали статному и молодому дураку. Иван несколько приободрился. Что ж, пусть и не довелось ему прибыть в Киев прославленным богатырем, ничего. Ведь и сам Алёша Попович не сумел найти лиха на дороге из Мурма в Киев. Все еще впереди. Так думал дурак, поглаживая висящую на поясе булаву. И, как ни странно, не ошибался. Ближе к вечеру пятого дня заметил он на горизонте стены Киева. За стенами задорно поблескивали золотые маковки церквей. Ветер доносил колокольный перезвон и вкусные запахи. Иван облизнулся и пришпорил коня. Обгоняя подводы с хлебом и неспешно бредущих буренушек, Иванов гнедок приблизился к воротам. Широкие ноздри Ивана трепетали, жадно втягивая столичные ароматы. «Вот она, Русь-матушка! Вот оно, сердце Руси, Киев-град!» «А вот и заступнички народные!» Два богатыря у ворот с булавами на поясах, да в железных шлемах на головах. Богатыри выглядели спокойными и довольными. Видать, все было тихо и хорошо на Руси. «Куда путь держишь, парень?» — окликнул Ивана один из богатырей. Иван подтянулся и ответил, как по писаному, «Людей посмотреть, себя показать». «А, в богатыри». Сразу, утратив интерес, зевнул дежурный. «Ну давай, давай, проезжай!» Слегка задетый неласковым приемом, Иван проехал в ворота и оказался на площади. Тут было шумно и весело. Вдоль домов, опасливо поглядывая на дежурных богатырей, стояли корабейники с заморским товаром. Сновали юркие воришки и вальяжные девки. Продавец медовых пряников зазывно выкрикивал Пряники, пряники, один за грош, два на копейку. Сладкая парочка. Играй или дело, жуй пряник смело. Иван купил на копейку пряников и подъехал к сборщику Дани, возле которого выстроилась небольшая очередь приезжих. Увидев Ивана, мужички расступились, и он гордо подошел к столу без очереди. Цель приезда в Стольный град. Буркнул сборщик, царапая что-то палочкой на свежей бересте. «В богатыри!» — наученной неудачей у ворот ответил Иван. «Родственники в столице есть?» «Нет». «Приглашение от Микулы Селениновича?» «Тоже нет», — растерялся Иван. «Вот грамотка к нему, разве что». «Неважно. Рубь!» Иван подавился пряником и потянулся к булаве. «За что рубь то Я на руб корову могу купить!» За пользование дорогами стольными, за право гостить в стольном граде и на нужды князя Владимира и его богатырей. а, -а успокоился Иван. «Это значит, мне ж потом этот рупи вернется!» «Ты что, дурак?» — подняв глаза, спросил сборщик. «Иван-дурак!» — гордо ответил тот. Неуж то весть до вас дошла?» «Дошла!» — глядя на Ивана честными глазами, ответил сборщик. «Завесть еще полтина. И не жалей, все равно, как станешь богатырем, все к тебе вернется». Успокоенный Иван отдал рубь с полтинной, получил нацарапанное на бересте разрешение проживать в Киеве три дня и три ночи, после чего отъехал в сторонку и стал догрызать пряник, оглядывая площадь. И тут его взгляд приковала удивительная картина. На площадь въезжала печь. Обыкновенная русская печь, из высокой трубы которой валил дым. За печью, привязанная крепкой веревкой, тащилась телега, наполовину груженная березовыми дровами. Самым удивительным было то, что никаких колес у печи не было и двигалась она непонятно как. Телега, поскрипывая, тащилась за печью, обдирая боками ворота. Иван осенил себя крестным знамением и на всякий случай подъехал поближе. Быть может, представится случай подвиг совершить. Печь въехала на центр площади и остановилась. С печи спрыгнул молодой парень в залатанных портках и красной рубахе и принялся торопливо набирать с подводы охапку поленьев. Народ начал хихикать. Какой-то ребятенок запустил в печь огрызком яблоко. Толстощекий мужик, по виду богатый купец, скрикнул: «Что, твоя кобыла дрова жрет?» «А на печенегов с таким конем не слабо пойти!» Поддержал купца один из дежурных богатырей. Печной наездник, не обращая внимания на насмешки, принялся разводить в печи огонь. Иван потер затылок и, уловив настроение толпы, тоже отпустил шутку. Масть у твоей клячи странная. Парень в красной рубахе вновь вернулся к телеге, выбрал полено посучковатее и подошел к Ивану. Емеля меня зовут, представился он. А ты кто такой, охальник? Иван прикинул размер полена и, усмехнувшись, ответил, «Как зовут меня, тебе знать не велено. А коли хочешь узнать, как моя булава прозывается...» Докончить он не успел. Емеля что-то шепнул себе под нос и запустил поленом в Ивана. С молодецким посвистом дурак выхватил булаву и огрел летящее к нему полено. То отскочила на метр, повисела в воздухе и снова бросилась к Ивану. «Нечистое дело!» Догадался Иван и принялся лупить полено, что есть мочи. Народ потихоньку разбегался, а возле печи шла жестокая сеча. От полена остались одни щепки, но Емеля ловко выхватил с телеги другое, а затем все новые и новые порции дров, запуская ими в Ивана. Вошедший враж-дурак перехватил булаву в левую руку, а в правую взял сабельку острую. Теперь он вначале оглушал полено булавой, а потом рубил его на мелкие небоеспособные щепки. Землю устлали вяло шевелящиеся стружки. А в это время из окна одного из домов за сражением наблюдал незнакомец в черном, чье имя пока останется для нас загадкой. Черная ряса зловеще колыхалась вокруг его тощего тела. «Алена!» Сказал незнакомец, обращаясь к кому-то в соседней комнате. «Эти молодцы на площади мне кажутся подозрительными». «Да когда ж ты от людей добрых отстанешь, Гапон?» Раздался в ответ низкий и мрачный женский голос. Словно не слышав в голосе женщины раздражения, Гапон добавил. «Тот чернявый сразу видно дурак, а дураки опасны». Того ж на печи, пожалуй, можно будет использовать. Однако вернемся к нашему герою. Расправившись с дровами и потирая многочисленные синяки, Иван приблизился к перепуганному Емеле. «Познакомься-ка с моей левой рученькой!» — крикнул Иван и отвесил Емеле оплеуху. Емеля охнул. «Познакомься-ка и с правой рученькой!» Продолжил Иван. Емеля ахнул. Потер горящие огнем щеки и удивленно констатировал. «Левая рука у тебя покрепче будет? Левша, что ли?» «Левша», — смущенно признался Иван. «Переученный, правда». «Так и я левша». Недавние враги потупились. «Ну что, разойдемся, что ли?» — предложил Иван. «А может, сперва поужинаем, богатырь?» — предложил Емеля. Польщеный Иван улыбнулся. «А с ты лихо управлялся», — признал он. «Я уж думал, не сдюжу». Емеля зарделся. «Я трактир один знаю», — начал он. «Медовуха там знатная». «Медовуха — это дело». Не сговариваясь, Иван с Емелей земли щепки и запихали их в печь. Потом Емелев забрался на лежанку, Иван на коня, и новоиспеченные друзья неспешно двинулись к трактиру. «Я печь-то люблю», — смущенно признался Иван. «С малых лет на загнетке валялся. Зала теплая, сажа мягкая. Мамка парным молочком поет, лепота. Одна беда, отмыться толком не могу. Зола аж до костей въелась». «Ничего!» Махнул рукой Емеля. «Сходим как-нибудь в баньку, отскребем». «А ты зачем в Стольный град пожаловал?» Поинтересовался Иван. «В богатыри?» «Не, куда мне в богатыри-то?» Емеля склонился с печи и прошептал Ивану на ухо. «Любовь у меня. Царевну полюбил». «Какую?» «Не смей, она, дочку Владимирову». Вот рассмешу ее, да и получу в жены. Еще и полцарства обещают. А как рассмешишь? Емеля засмущался. Да, есть у меня одна примочка. Справлюсь. За разговором они заметили, как до трактира добрались. Народ на улицах дивился, но охальничать не спешил. Видать, булава Иванова производила хорошее впечатление на заносчивых киевлян. У трактира Иван слез с коня, бросил поводья подбежавшему мальчишке половому и велел. «Задашь меру овса, да протрешь досуха». «Не ленись, а то обижу». Иван двинулся в гостеприимно приоткрытые двери трактира. За его спиной Емеля втолковывал половому. «Нарубишь дров, только осиновые не бери, бери березовые. От них жара больше, а копоти меньше. Залу выгребешь». «Приду, проверю!» Свободный стол нашелся не сразу. Пришлось выгрести из-за него четверых пьяных киевлян и да отнести их к двери. После этого друзья уселись друг против друга и лукаво переглянулись. «Медовухи!» — гаркнул Иван. «Зелена вина!» — добавил Емеля. Из закуски имелись лишь медовые пряники по копейке пара и печеные каштаны. Но друзья это не смутило. «Как будешь к несмеяне пробиваться?» Поинтересовался Иван после третьей кружки медовухи. «Простых мужиков к ней пускать не велено». «А я простой?» Плаксиво спросил Емеля, роняя голову в ладони. «Простой, да?» «Емелюшка, не обессудь!» Иван похлопал друга по плечу. «Я-то знаю, какой ты крутой, а Владимиру сие неведомо. Знаешь что, иди ко со мной в богатыри. Тут-то тебе дорога к несмеянию открыта будет». «Подумаю», — наполняя очередную кружку, сказал Емеля. «Подумаю». Медовуха с пряниками шла замечательно. Когда бражники приступили к «зелену вину», На Ивана напала сентиментальность. «Ох, отец-богатырь, как же ты без меня будешь!» — причитал он. «Кого теперь сечь станешь? Ох, мамка! Ох, печка теплая! Я ее бывало по всей избе двигал, выбирал где поуютнее». «А моя печка сама ездит!» — лепетал Емеля. «Это все она! Она удружила!» «Кто она?» «Печка?» «Какая печка?» Иван поморгал и наполнил кружку заново. «Она!» Продолжал говорить загадками Емеля. «И в Киев она меня отправила. Женись, говорит, на царевне. А я ехать не хотел, ленивый я очень. К тому же и родным помогать надо. Папка старый, мамка старый. Как они дрова из леса возить будут?» Емеля встал и побрел к двери. Иван продолжал пить. Когда Емеля вернулся, будущий богатырь уже заказал новую четверть вина. «Печку я домой отправил», падая на стул, сообщил Емеля. «Пускай она мамке дрова возит. Наливай». От дальнейшего вечера у Ивана сохранились самые смутные воспоминания. Помнилось, что ходили они с Емелей по трактиру и спрашивали у бражников, не печенеги ли они. Но печенегов не нашлось. Потом пили медовуху, потом опять зелено вино. Иван кричал, что Емели ему теперь брат родной, а не смеяна заловка ненаглядная, и объяснял, что Емеля непременно будет богатырем. Пили, требовали у трактирщика закуску, Но и пряники, и каштаны кончились. Емеля клялся, что для Ивана ему ничего не жалко, и что закусь он в раз организует. Потом опять искали печенегов. И, кажется, одного нашли. Солнышко ласково било в глаз Ивану-дураку. Будущий богатырь разлепил очи ясные, проморгался и огляделся. Трактир был пуст. Емеля исчез. Стол был уставлен пустыми четвертями, меж которых валялись огрызки пряников и куча рыбьих костей. Видать, организовал такие емеля закуску. Ай да мы, прошептал Иван. Богатыри не мы, трактирщик. из подстойки стойки выполз трактирщик. Где печенек? спросил Иван строго. Не было такого признался трактирщик. «А кого же мы лупили за Русь, матушку?» «Мой Шу Портнова. «Да?» Иван погрузился в раздумье. Потом сказал. «Врешь, печенек-то был?» «А дружок мой где?» «Ушел с печенегом обновкушить богатырскую», покорно сказал трактирщик. «Решился-таки в богатыри, подумал Иван помолчал. Потом взял со стола недогрызенные рыбий хвосты и стал им обмахиваться. «Душно мне, тяжко. Поправиться бы, а?» «Вмиг», — ожил трактирщик. «Только что завоз был». Вскоре на столе появилась немудреная богатырская снедь: Крынка огуречного рассола, коврига хлеба, пара бананов и спелый ананас. Иван вяло выпил рассол, закусил бананами, потом размазал ананас по ковриге и проглотил. Полегчало. «Сколько с меня, добрый человек?» — поинтересовался он. «Рубь с полтинной до да два гроша на чай», — сообщил трактирщик. Иван, не споря, заплатил и, почти не пошатываясь, вышел на конюшню оседлал гнетка и медленно поехал в направлении богатырских казарм. По дороге неторопливо проверял пожитки, не уперли ли ночью чего лихие молодчики. Деньги целы, булава на месте, конь, конь на месте. Грамотка отцовская к Микуле. Грамотка. Грамотки не было. С минуту Иван-дурак обшаривал карманы и вдруг шальная мысль забрела ему в голову. «Емеля!» Он грамотку спер. «Предатель!» «Негодяй!» «Ах, Емеля, Емеля!» «Браток названный!»